Глава 13. В трубке Лиза: Ты что, спишь ещё? Да нет, ничего срочного, досыпай, созвон вечером. В трубке Соня: Ты что, спишь ещё? Почему? Мы же на дачу едем, договаривались же. Я до завтра свободная, потом жопа, так что собирайся. В трубке с работы Маша слабым голосом протянула, что у неё температура 38. Трубка хмыкнула, буркнула что-то в ответ и загудела обиженными гудками. Маша же сразу повеселела, решила очень быстро собраться, но выйдя из ванной, зависла перед зеркалом на добрых полчаса. Опомнилась, побросала в сумку книжку, блокнот, две ручки, зубную щётку, широкий шарф, и сунула ноги в тапки как раз вовремя, чтобы ответить на Сонина обиженное «ну что ты там?» «Да я обу-то уже!» и вышли. Они разминулись. В метро не ловил телефон, и Маша тщетно ждала там, пока Соня злилась на улице. Потом они стояли на платформе под солнцем, прошлялись туда-сюда, схватили у бабки кулек с вишней и стали плевать на рельсы. Тут заволновался остальной немногочисленный будничный люд, и на его волне вплыли в немытый вагон девчонки. Может, дальше Соне вагон не понравился, Маша принюхалась и согласилась с ней. В третьем по счёту присели, благо людей днём было мало. Первым делом открыли окна на сидений впереди себя. Маша села спиной к движению, Соня напротив. На третьей станции пошли курить вдвоём, зачем-то доверив соседке караулить их места в пустом вагоне. Сумки тем не менее захватили. В тамбуре уже примостился на корточках человек в кепке и сумасшедший ветеран, поминутно сплёвывающий, постоянно жующий ртом Он придирчиво оглядел обеих девиц, задержался взглядом на соненой белой рубахе, бросил смоленный окурок под ноги и подвинулся ближе. Соня любезно повернулась к нему, и тут он неожиданно споро наклонился к ней и облизывая губы, прокричал прямо в ухо: "Зачем нос испортила?" В правом крыле носа у неё сидел маленький гвоздик. Он широко улыбнулся неполным набором зубов, радуясь своей шутке, и удалился за раздвижные двери. Соня, в спину ему, начала строго отвечать, что он, между прочим, плюётся в публичном месте, и при всём уважении к возрасту. Маша веселилась. Пока Соня возмущалась, кепка, оставшаяся в тамбуре, вдруг поднялась и тоже вышла. И они замолчали, прилипнув к дверному окну электрички, уже и зрядно помутневшему, и хранящему на себе особую метку напоминание о том, что у Ваван и Толик друзья на 100 лет. Маше возвращаться пока не хотелось, в тамбуре уютней, но Соня дёрнула её, пошли. Тётка деловито убрала сумку с сиденья и Маше без колебаний села под неодобрительным взглядом стоявшей старушки. Маша оглянулась. Мест вокруг было предостаточно, но старушка нацелилась именно на её скамейку. Соня засомневалась, но Маша потянула её вниз, и она приземлилась рядом. Старушка продолжала стоять рядом из чистой вредности. Оставалось ещё полчаса дороги. мимо мелкали неухоженные сарайчики и свежекрашенные дома стрелочников покосившиеся заборы из чего под руку попало и кирпичные башни дворцов девяностых в нежарком июньском свете всё смотрелось нарядно соня воткнула плеер а маша глазела в окно на четвёртой станции двери тамбура раскрылись и понеслось Пиво, водичка, сухарики, лакомка, стаканчики. Граждане-пассажиры, помните, что несанкционированная торговля, обрывался репродуктор, и все глазели на очередного комью-ваяжора с полосатой сумкой неведомого яркого дерьма. Соня уже давно вытащила наушники и с явным наслаждением слушала рекламу необходимых в каждом хозяйстве яйцерезок. Маша из любопытствуем увидела, что она потянулась за кошельком, и человек, волочивший свой скарб по проходу, сразу остановился рядом, продолжая на весь вагон декламировать гонусавым голосом. Соня уронила в сумку открытый кошелёк. Её кошелёк старый, может, ей ровесник. Когда-то был яркий, но вытерся, достался от на каком-нибудь чертаке откопала. На самом деле, это косметичка, так написано на клеенчатой изнанке, косметичка, стоившая кому-то 1 рубль 76 копеек. И застежка у него щелкающая, железная, куда удобней всяких липучек. И вот она уронила его в свой зеленый мешок незакрытым, и мгновенно одной из железных лапок он схватил и потянул изнутри, нитку недорогой полотняной сумки. Соня глухо чертыхаясь, распутывала нитки. Продавец удовольствий давно умчался, бросив сдачу ей на колени. Нам выходить, что ли, оглядывалась Маша, пытаясь на уносящейся назад станции поймать взглядом табличку с названием. Почему вот я думаю, стоит на секунду отпустить расстёгнутый кошелёк Как он тут же запутывается. Да ладно, обычный косяк, утешила Маша. Да нет, мне интересно просто, ведь одной секунды достаточно, понимаешь? Он там лежит сутками, и тут раз, и всё перепуталось. Даже возмутительно. Маша из вежливости предложила помощь, и я обрадовалась, когда Соня отмахнулась. За окном серый щебень сливался в ленточку. Она задрала голову. Теперь фонарные столбы как будто вылетали у неё из-под век. Голова закружилась и стало жарко. А на даче сейчас стол на веранде, и домашний лимонад, и можно облиться из ведра за куртинкой. Если успеем погулять, надо идти до обеда, тогда искупаемся, прикидывала Маша. Но, конечно, не успеем, пригорюнилась она. Странно, она купалась обычно только в море, в бассейн ходила через силу, а этим прудом не брезговала. И на лодке надо обязательно, решила она и улыбнулась. Дачи бывают разные. Старые интереснее. Бывают дачи, где стоит деревянный. Бывают, где кирпичный забор, а у одной бабушки, врача из Подмосковья, Спинка от железной кровати вместо калитки. Если человек ставит забор цементный, ну тут вообще нечего говорить. Колючая проволока у соседей смотрится лучше, чем искусственный камень. Ограды охраняют от опасностей. Но самой для Маши главной опасностью был сам зелёный штакетник. За ним всегда чужая счастливая жизнь. У Сони на даче Был как раз такой. Вот бы жить в таком домике, кивнула Маша на очередную стрелочную будку и потянулась сладко. Все мимо проезжают. Угу. И звукоизоляцию себе поставь. Соня наконец высунула бы дело кошелёк, положила туда сдачу, аккуратно закрыла и убрала в сумку. На даче уже перебрались мамы с детьми. Там хорошо. В старом посёлке новый дом редко, стесняясь высуниться из зелени. По большей части дачи большие, облупленные, как правило, деревянные. Все, впрочем, разномастные, надстраивавшиеся и перекраиваемые много раз. Некоторые дома даже разделены пополам. Электричка загромыхала, подтягиваясь к очередной станции. Соня распечатала приобретённый целлофан. Что это за фигня? наморщилась Маша. Соня из шуршащей чепухи вынула ей цирезку. Соня повертела ей цирезку в руках. Она была жёлтая и пластмассовая со струнками. Маша хмыкнула, а Соня задумчиво дёрнула за одну струну. Она отозвалась высоким смачным звуком. Соседняя была ниже. Четвёртая и пятая звучали одинаково. Всего их было восемь. Соня перебирала их, стучали колёса. Пентатоника сказала Соня: "Чёрт, быстрее!" Вздрогнули двери тамбура, и они выскочили на платформу. Там солнце после тёмного тамбура ярко ударило в глаза. Поток пассажиров тут же схлынул и рассосался, и они оказались совершенно одни. В свою станцию они проехали на 3 остановки. Электричка обратно ожидалась не менее чем через час. Те, что раньше шли без остановок, можно было поехать обратно и потом пересесть, но пока Маша вычисляла по расписанию, успеют ли они на пересадку, Соня уже тянула её вниз по лесенке. Здесь автобус должен ходить, пояснила она. Они спустились на площадь, там шумел небольшой неопрятный базарчик. Соня выясняла, какой номер идёт до нужной остановки, а Маша ждала. На стенке станции было упорным школьным почерком нацарапано слово Миньет с ошибкой. Рядом было прилеплено кем-то обожжённое объявление о продаже трактора. Они долго тряслись в старом душном автобусе. Кондукторша отмахивалась журналом за рулём, и от жары никто не разговаривал. Они очень тихо спросили, сколько причитается за проезд, но на них всё равно покосились соседи. Слезли на пустынной остановке по указанию кондукторши. Соня присела вытряхнуть камешек из туфли. На остановке шелестела на ветру бумажка, а потерявшийся собаке. Русская гончая сбежала на границе Рязанской и Московской областей, то есть километров за 70 от того места, где они читали. И внизу пять мобильных номеров, переживающих, подумала Маша. А она бегает и не знает, гончая же чего ей. На даче были гости, шумно Детский виск, плеск воды из крана, потом опять виск и наконец плач. На дворяндой мухи. Пообедали по-деревенски, салаты и картошки всегда дают сколько хочешь. Потом, напялив соломенные шляпы, на пруд. Лодка, одна читает, одна гребёт. Домой и ирудит на взрослых. Играют по своим правилам. Через полчаса Соня взвивается, упрекая Машу в корыстной игре, то есть в том, что та следит за счётом, пренебрегая красивыми ходами ради дорогих. Довольно скоро, по чьей-то просьбе, торжественно выносится толстый словарь, чтобы улечить всю компанию в неграмотности. Доиграв, Маша ползает на чердак и сворачивается на скрипучей коже старой кушетки. По лбу ее щекочет обрывок кружева, повисший над спинкой. Она курит в окошко и вспоминает, как дописывала здесь письмо. Маша пишет Соне давным-давно. «Дорогая Соня, если я выйду, ты там уже лежишь в кровати, поэтому допишу здесь». А утром ты прочтёшь, когда я уже уеду на экзамен. Сегодня был такой странный день. Он был прекрасный, но странный, потому что все ощущения очень непривычны. Спасибо тебе за задачу. Здесь необыкновенно: сосны и свет через них вспыхивающий, и лодка, и журнал Бурдо Моден за 1987 год. Я сижу в твоей белой кружевной рубахе и чувствую, как будто я немножко ты, потому что только для этого и переодеваются, и только поэтому я и таскаю у тебя одежду иногда. Это превращение, на вещах по-любому остаётся немного тебя, поэтому вещи, наверное, опасная штука. Я сейчас сижу и думаю, как мы с тобой общаемся уже год. Из-за это время почти не расставались, и, кажется, друг другу не надоели. Удивительно. Ты умылась первая, и теперь я сижу и думаю, что день весь был составлен из самых простых человеческих действий, но весь он на всём протяжении вспыхивал и загорался. И это прекрасно, потому что вся жизнь, наверное, состоит из таких вспышек, которые ослепляют И не замечаешь ничего другого. И так и должно быть. Я люблю тебя очень. Мы скоро увидимся. Утром маме от меня поклон. Постскриптум. Сейчас мне интересно было бы посмотреть, как мы приедем сюда лет через 5, как пойдём кататься и какой яркостью будет вода в это время дня. Маша, 9 июня 99 -го года.